Глава 4. Архив. Архив оказался тёмной комнатушкой, покрытой пылью и старыми пергаментами, разбросанными прямо по полу. Я начала копаться в бумагах, пытаясь найти хоть что-то полезное. Но мало того, что я не понимала местный язык, хоть и могла говорить на нём чудесным, как-никак магическим образом, так ещё и в переводе «дракона», Это оказывали списки продуктов, чьи-то личные дневники и записи. Ничего, что могло бы указать на историческую ценность здания. В очередной раз выпрямившись, я застонала от боли. Защемила нерв в пояснице. «Где же мои 20 лет, когда я скакала в клубах ночами напролёт?» «Госпожа!» Рядом тот же оказался дракон. «Я могу помочь?» «Да!» — прохрипела я, потирая поясницу. «Тут есть стул?» «Стул? Я могу быть стулом!» Я уже, казалось, устала удивляться, но тут дракон сел передо мной на невидимый стул, чуть расставляя ноги для равновесия, и похлопал по бёдрам. «Можете присаживаться, госпожа!» «Если хотите, я могу сделать вам массаж». «Встань!» — возмолилась я, прикрывая от стыда глаза. «Что он ещё предложит мне? Что ещё с ним делала его предыдущая госпожа? О!» Я мысленно простонала, понимая, что впереди ещё месяц с этим легкомысленным мужчиной. «Надо быстрее продать поместье». Дракон выпрямился. Выглядел он очень расстроенным. «Может, я могу помочь вам с бумагами? Что вы ищете?» «Хоть что-нибудь, что поможет продать поместье?» Без особой надежды ответила я, перебирая стопку повыше, чтобы снова не наклоняться. «С этим я могу помочь». «Правда?» Дракон подошёл к единственной целой полке и взял стопку бумаг. Сверху лежала тонкая тетрадь, которую он протянул мне. Всеми этими бумагами пользовались предыдущие хозяева, которые, как и вы, заключали со мной временный контракт. Так что, наверное, и вам они могут понадобиться, госпожа. «Предыдущие?» Непонимающе протянула я и раскрыла тетрадь, в которой, спасибо всем богам, были мои родненькие, человеческие, знакомые буковки. Но радость продлилась недолго, когда я начала вчитываться в сотни строчек таблицы. Столбцы, попытка, имя, результат. Это что же? Я ещё раз пролистала тетрадь. «Это поместье пытались продать больше сотни раз, и всё безуспешно?» Я ткнула тетрадью в морду дракону, и тот кивнул. «Да, госпожа». «Погоди!» — воскликнула я. «И со всеми этими людьми ты целовался?» «И не только!» — пожал плечами дракон. На секунду мне стало неприятно. Поцелуй омрачился осознанием, что я далеко не первая. но... а каково ему?» Судя по всему, он и не думал, что бывает по-другому. «Я бы сказала, учти на будущее, что целовать при каждом контракте не обязательно. Но, скорее всего, я буду последней твоей временной госпожой». «Вы так думаете?» «Я лучший риэлтор, и нет задачи, с которой я бы не справилась. Или справилась хуже этих ваших роботов-риэлторов», — пробубнила я под конец. И тут подумала, «А ты не можешь уйти отсюда? Сколько ты тут? 50 лет? Чем ты питался? Откуда узнаёшь новости? Почему не ушёл?» Дракон махнул рукой куда-то мне за спину. Еда да, появляются каждое утро в магическом шкафу. Иногда ветром к окнам и входу доносят газеты и бумаги, где я узнаю новости. А уйти не могу, я привязан магическими узами к поместью, сколько себя помню». «С самого рождения?» – ужаснулась я, представив малыша на услужении. «Нет, госпожа». Грустно понурил голову дракон. «Я не помню своё детство. Триста лет назад я очутился в поместье Одеринг, уже ощущая с ним связь. Тогда здание было ещё приличным, но с тех пор многое изменилось». «Да уж», — оглянулась я. «Тут что, прошли землетрясения?» «Нет». Он смущённо отвёл взгляд. «В основном это я. Ты?» «В облике дракона мне тяжело понимать свои габариты, и я частенько сношу мебель. И стены». «Стены», — повторила я за ним, наконец поняв, откуда столько разрушений. «Если каждый раз, обращаясь, дракон взрывается, да ещё так неуклюже ходит, то неудивительно, что вокруг такой бедлам «А почему ты не убираешься?» «Убираться, госпожа». Дракон непонимающе наклонил голову. «Метла там, влажная уборка». не «Я не увидела понимания в глазах дракона». «Ты никогда не убирался?» «Нет, госпожа». «А что же ты тогда делал с предыдущими?» Я потрясла в руке тетрадью. Дракон оживился. «О, я могу показать!» Он начал развязывать набедренную повязку. «Стой! Не надо!» Он обиженно посмотрел на меня. «Дай лучше посмотрю остальные бумаги». В пачке, что лежало на полке, всё было написано на знакомом мне языке, но лучше от этого не становилось. «Ни плана здания». Неполезной информации, только перечисление того, что надо бы исправить. И это на сотни страниц. Ох, что мне делать? Я устало выдохнула, потирая переносицу. Нет, сдаваться я не собираюсь. Глаза зацепились за чьи-то каракули в углу страницы. Это бесполезно. Если предыдущие продавцы сдулись и, видимо, решили развлечься с драконом напоследок, то я точно не сдамся. И попытаюсь продать это поместье за отведённый мне месяц. Или не будь я лучшим риэлтором.